Глава третья. Пятнушка. Сказать, когда в штат Вайоминг приходит зима, не так уж трудно. Снег покрывает тогда все, деревья, дома, дороги, поля и даже людей, если им случается долго пробыть на улице. А это не грязный снег, это белое. Нежное одеяло, которое Укрывает весь штат. Воздух прозрачный И свежий. Реки Скованы морозом. Приятно гулять по улице, Смотреть, как проносятся Белые хлопья над полями Вашей шляпы, И слушать, как скрипит Свежевыпавший снег под вашими Ногами. Зима в Вайоминге Может быть лучшим временем Года. Но только если к ней хорошо подготовиться. Маленький Уилли подготовился как надо. Он наколол дров. Теперь они не замерзнут. Голод им тоже не страшен. Он узнал у Лестера из бакалейной лавки, сколько продуктов купил дедушка в прошлом году. И закупил столько же. Этого им вполне должно хватить потому что дедушка ел теперь очень мало. Появление снега в начале октября означало приближение учебного года. Но маленький Уилли не волновался. Школу он любил. Хотя его учительница, мисс Уильямс, сказала однажды дедушке, что меня беспокоит, так это то, что мальчик задает слишком много вопросов. Дедушка только рассмеялся. Как бы он выучился, если б не спрашивал? Некоторое время спустя дедушка сказал маленькому Уилли, «Если твоя учительница чего-то не знает, спрашивай меня. Если я чего не знаю, спроси в библиотеке. Если в библиотеке не знают, значит, ты задал хороший вопрос». Дедушка... Многому научил маленького Уилли. А теперь маленький Уилли был предоставлен самому себе. Каждое утро он вставал и разводил огонь. Потом варил на завтрак овсяную кашу. Кашу ел он сам, кашу ела пятнушка, кашу ел дедушка. Маленький Уилли кормил его с ложечки. После завтрака маленький Уилли запрягал пятнушку в санке. В старые деревянные санки, которые дедушка купил у индейцев. Они были такие легкие, что маленький Уилли мог поднять их одной рукой. Но они были надежные и крепкие. Маленький Уилли ездил на санках стоя. Каждый день пятнушка везла его Пять миль по заснеженному полю до школы, расположенной на окраине города. Петнушка любила снег. Весь день она терпеливо ждала маленького выли около школы, и он никогда не упускал случая выбежать на переменке на улице и поиграть со своим другом. После школы они отправлялись в город Джексон, и занимались разными нужными делами. Пополняли свои припасы в лавке Лестера, ходили на почту или в банк. В банке у маленького Уилли на счету было 50 долларов. Каждый месяц дедушка, пока был здоров, вносил в банк деньги, которые маленький Уилли зарабатывал на ферме. «Не благодари меня», — сказал дедушка, — Ты заслужил их, ты хороший работник, и я тобой горжусь. Дедушка хотел, чтобы маленький Уилли пошел в колледж и стал образованным. Сам маленький Уилли хотел одного — выращивать картофель. Но он уважал своего дедушку и делал все, как тот говорил. Если в этот день они не были заняты... Петнушка просто катала маленького Уилли по главной улице. Маленький Уилли любил смотреть на людей, особенно на городских модников, как называл их дедушка. «Ведь они, — говорил дедушка, — не умеют отличить картофель от земляного ореха. И руки у них нежные, и розовые, как у ребенка. Городских модников нельзя не заметить». Их ни за что не пропустишь. Они разодеты так, словно собрались на свадьбу. Каждый день, незадолго до шести часов, маленький Уилли останавливал свои санки перед старой церковью на главной улице и ждал. Сегодня он снова там, глаза его прикованы к большим церковным часам которые смутно виднеются высоко наверху. Пятнушка тоже ждала, готовая рвануться вперед. Уши навострены, глаза настороженные, лапы слегка согнутые. Бом! При первом ударе Пятнушка устремлялась вперед с такой силой, что маленький выли чуть не слетал с саней. Едва касаясь полозьями земли, Они пронеслись по главной улице, потом круто свернули направо на северную дорогу и сразу же превратились в одно большое неясное пятно. И прежде чем церковные часы замолчали, они были уже за городом. «Вперед, пятнушка, вперед!» Голос маленького Уилли звенел в снежных сумерках, и пятнушка неслась. Она пробегала этот путь сотни раз и знала здесь каждое упавшее дерево, каждый спрятавшийся под снегом овраг. Это позволяло ей бежать с огромной скоростью, даже когда было уже темно и потому более опасно. Маленький вылив вдыхал свежий ночной воздух и ощущал жгучие укусы холодного ветра на своем лице. Это были самые настоящие гонки. Гонки на время, на перегонки с собой. Гонки, которые они всегда выигрывали. Маленькое строение впереди дедушкина ферма. Когда Пятнушка увидела ее, она будто собрала последние силы и развила такую скорость, что санки, казалось, отрываются от земли И несутся по воздуху. До дома они добрались в таком изнемождении, Что ни тот, ни другой Не заметили привязанную с улицы лошадь. Маленький Уилли снял с пятнушки уздечку. Потом они упали на спину в снег И уставились на луну. Пятнушка положила голову И лапу на грудь маленькому Уилли И лизала ему подбородок а маленький выли ухватил пятнушку за ухо и широко улыбался хозяин лошади стоял на переднем крыльце и наблюдал за ними нетерпеливо постукивая ногой